что ж пожалуйста, получай свои драгоценные лиственницы!» Просил? Мы до них дошли. До самых дальних. В Рамене лиственницы всегда делились на дальние и на ближние. Мама спрашивала, «Ну как? Пойдем сегодня к дальним лиственницам или к ближним?» «К дальним, к дальним!» Дальние были выше. В этой европейской части лесной российской равнины Лиственницу почти не увидишь. Растут они специально робкими небольшими стоянками, для того, чтобы, набредя, медленно перебирать их глазами. Крошечные открытые шишки и собранные в пучки, в кисточки, осторожные иголки и эти длинные, параллельные, вытянутые на всех уровнях ветви спокойного и прямого, как пальма, ствола. Конечно, если вглядеться, всякое дерево фантастично, и зверь, и человек, но в лиственнице фантастика склоняется к мягкому, неназойливому намеку, что все на этом свете да нельзя интересно, а дикость злые силы не содержат в себе никакого страха. Интеллигентное растение, она сбрасывает иголки, чтобы чего доброго не заподозрили, что оно хвойное и плохое. Лиственница не приглашает к себе, не зовет в гости, оставаясь в отдалении стройной провозвестницей леса. Если бы можно было рисовать словами, я бы ее нарисовал. В ее незатейливости нет ничего случайного или предвзятого. В лиственнице видишь, что все в ней настолько духовно, что мрачные фантазии, вас одолевающие, Всего лишь реденькая тень, падающая от ее кровли. Ради сказки о том, что мы с папой или с мамой возносимся. Хотите к солнцу, хотите к звездам. Все же я не думал, что отец чего-то боится, и поэтому как ребенок отгораживается от несчастья, да и мне затыкает рот. Это не в его стиле. Он вообще ничего не боялся. Хотя терпеть нему, когда разводили панихиду вокруг вещей, всем без того известных, вроде антисемитской политики правительства или мании величия Сталина. Хуже нет, — говорил он, — если посадят за болтовнём. Он даже смерти не боялся. Ещё в нежном возрасте знал, как перебарывать страх. Когда вечерами родители-аристократы ударялись по гостям, Бросив его одного в большом пустом доме, он спускался в темную залу с палкой в руках и кричал «Нас триста человек! Нас триста человек!» И привидения рассеивались. В отличие от папы, я всего боялся. Маленьким ко мне повадилась по ночам старуха. Кто она такая, я не мог бы объяснить, и наутро, проснувшись с тяжелым сердцем. Робко плакался матери, что сегодня ко мне снова приходила старуха. Мать, как всегда, подозревала чье-то дурное влияние на меня и требовала признаться, кто из старших ребят или нянек во дворе внушил мне эти глупые суеверия о привидениях, о ведьмах. Но, смею, поклясся. Ничего подобного мне никто тогда не внушал, и это не был плод моего воображения. Не какая-то галлюцинация, а реальность. Самое настоящее являлось ко мне по ночам, всякий раз в одном и том же образе, с единственной целью меня пугать и давить таким напором холодной сосредоточенной злобы, что сердце заходилось и было готово выскочить из орбиты под неподвижно устремленным, застекленевшим на мне взглядом. Казалось, она меня медленно гипнотизирует, не давая ни убежать, ни очнуться». Не знаю, может быть, это Авдотья, соседка по квартире, немного подколдовывала, истребляя наше семейство за принадлежность к интеллигенции, то есть по ее представлениям к ликвидированным как класс фабрикантам и помещикам. Во всяком случае, спустя какое-то время мама вдруг обнаружила на кухне подле нашей керосинки детскую мою фотокарточку, кем-то оброненную в коридоре и теперь возвращенную по адресу с выколотыми иголкой глазами. Мама возмущалась вандализмом Авдотьи, пеняла отцу, что он, революционный борец, не может укротить распоясавшуюся бабу, но в колдовство в нашей семье никто не верил. Да и старуха, с небольшими промежутками, мучившая меня по ночам, ничем не напоминала соседку, в ней не было вообще ничего человеческого» и какая-то печать вечной изначальной ненависти лежала на ее неживом, словно заледеневшем челе. Если бы я тогда тяжело болел, можно было бы принять ее за смерть или за дряхлую парку, решившую зачатки оборвать негодную нить. Но я был здоров, весел, обеспечен и вместе с тем еще достаточно мал — чтобы она была неспослана мне за грехи или за чтение еще неизвестных, соблазнительных, фантастических книжек. Дошло до того, что я боялся засыпать и лежал с открытыми глазами в кроватке, оттягивая, сколько возможно, ее внезапное появление, потому что старуха приходила ко мне во сне, но довольно регулярно и всегда в неизменном виде». Так что я сразу, трепеща, ее узнавал и связывал во сне с предыдущими сновидениями в одну цепочку томительных визитов. Все это заставляло предполагать, что она существует реально в каком-то другом измерении и за что-то заранее ненавидит меня, именно меня, поставив своей задачей жить со света». Неизвестно, что думали добрые мои родители по поводу постоянства ее облика и призвания. Но как-то по совету отца, когда она в очередной раз прокралась к моему изголовью и, вперяясь, уже протянула свои скрюченные пальцы, я, собравшись силами во сне, замахнулся на нее линейкой, и она отпрянула. С тех пор старуха больше ко мне не являлась». «В редком осинничке мы замешкались. Давай передохнем», — предложил отец, и по дружелюбному тону и внезапно повеселевшим, залубавшимся глазам я догадался, что здесь в кои-то веки он и намерен со мной все спокойно и деловито обговорить. Как опытный охотник выбрал глухой, но довольно голое место, хорошо обозримое во все концы. Незаметно никому не подкрасться. Впрочем, и наша собака, в случае чего, зарычала бы. У меня отлегло от сердца. Но слушай внимательно. И зря не перебивай. Начал папа, в той мягкой протяжной интонации, с какой в далеком прошлом рассказывал мне иногда свои нестрашные сказки, правда, чуточку нравоучительные и слишком близкие к жизни. самых вдохновенно сочиняя, «По ходу действия. И, пожалуйста, не бойся, что твой отец спятил. Я не исключаю этого как вариант, как одну из рабочих гипотез. Но, кстати, поэтому, именно поэтому, раз я могу критически анализировать собственную голову, значит, вероятнее здесь что-то другое, совсем другое. Техника, изобретение». Он засмеялся и, прищурившись, почесал безымянным пальцем у себя за ухом. Как дело всегда, стоило ему прийти в юмористическое расположение духа и подшучивать уже над собой. «Черт подери!» «Может, я и вправду сошел с ума?» «Забавно!» «Но учти, я ведь ни на чем не настаиваю, как полагается сумасшедшему». У меня нет никакой навязчивой идеи. Нет страха. Я даю себе полный отчет. Если это действительно психический сдвиг, допустим, или шок, то, надеюсь, это пройдет. Чувствую я себя сносно. Но если это другое, а я думаю, это другое, я должен тебя предупредить, сам понимаешь. Я и там поставил в известность что все тебе расскажу, одному тебе, чтобы не было недоразумений. С ними нужно держать ухо востро, а то они там черти что вытворяют. Где там? Кого в неизвестность? Ну, в Лефортово, в тюрьме, к концу следствия. Да ты не пугайся, ничего ужасного. Постепенно сам во всем разберешься. Ты думаешь... «Почему я тянул? Дурака валял? На тебя цикнул Ты уж прости, старика. Маленькая тактика. Я время тянул. Я выжидал время, чтобы поговорить без свидетелей спокойно. В особенности для первого раза. Пока ты не освободился, только с поезда и мог что-нибудь ляпнуть. Потом проще будет, поскольку ты уже в курсе, и мы все обсудим». Но помни, я за себя не ручаюсь. Возможно, мне только кажется, допускаю. А если не кажется? Если реально. Я слушал отца, не сводя глаз, и ни секунды не допускал, что у него с головой что-то не в порядке, как сам он грустно подтрунивал. Едва мы бросили играть в молчанку, и к нему вернулись и всегдашний блеск ума, проявлявшийся в его редкой способности все, включая собственный мозг, критически взвешивать, проверять, и обычная его выдержка, и хладнокровная предусмотрительность, мне бояться за него было бы так же смешно, как усомниться в чистоте и достоинстве этого летнего полдня, созданного словно нарочно для обстоятельной, серьезной беседы и нашей прогулки вдвоем, как бывало, раменским лесам. Я лишь не улавливал полностью, почему он за себя не ручается и о чём предупреждает, если сам без околичностей, свободно говорит о и о мнимом своём под впечатлением тюрьмы по мрачению. И что значило выждать время наиболее удобное, чтобы меня предупредить. Как? Ты ещё не понял? удивился он искренне моему недоумению. Но просто сейчас, на какое-то время, они от меня отключились. Перерыв. А в другие часы подслушивают, я-то чувствую. Это что-то вроде радарной установки с двусторонней связью, но только тоньше, в мозг. Понимаешь? Легкий озноб пробежал у меня по спине, как если бы в воздухе повеяло ветерком. Может, и повеяло. Жиденькие осинки над нами слабо позванивали. Должен сознаться, никогда я не верил, будто осины трясутся от испуга, пускай никакой иной листок не шелохнется в лесу, о чем испокон веков поговаривает в народе, почему-то недолюбливая это трепетное, чуткое деревца И что Иуда будто бы удавился на осине, и с той поры она всего боится». Я тоже не думаю. Это неуважение к деревьям. Так уж поставлены листья у осины, бесчисленные серебристые лопасти локаторов на длинненьких черенках. У нас в траве тишина, ни малейшего дуновения, а у них наверху, в скоплении неба, может быть, уже буря? И они предупреждают. Скоро дождь пойдет. Скоро такой шум и вой подымется во всем лесу. Тогда поймете». «Папа, тебя били?» Вопрос этот с утра вертелся на языке, да не хватало смелости. Но откладывать выяснение до более легкого часа было уже поздно. И я воспрашивал отца обо всем так же хладнокровно, без утайки, как он мне отвечал. Оказалось, его не били. Правда, следователь, угрожая, многократно замахивался, но ударить никогда себе не позволял. Несколько раз плевал в отца, однако не слюной, а, скорее всего, резкой струей воздуха в лицо, через коротенькую трубочку, специально спрятанную во рту. Иногда, доводя до нервного потрясения, сам так разволнуется, что пьет воду из стакана и слышно, как от страха зубы лязгают по стеклу. Конечно, ругался матерно, топал ногами. Это уж у них сдуру так заведено». В общей камере на пересылке, до этого он сидел в одиночке, к отцу подплыл благообразный старичок и церемонно представился доктор физико-математических наук, почетный член Британской Королевской Академии, лауреат премии Гонсалеса, вице-президент Международного общества электроники, почетный доктор Миланского, Брюссельского и Пражского университетов, Николай Иоганович Фохт. По определению следователя — лысая пизда. Меня поражала четкость подробностей и одновременно беззлобный рассудительный тон, каким отец излагал эти малоприятные факты, запавшие так глубоко в его подключенный мозг, что теперь он, рассказывая, как бы проверял на мне ясную объективную силу своего рассудка. Ему нечего было скрывать ни от меня, ни от тех, кто мог уже убедиться в его полной невиновности. Возможно, это отсутствие политических прегрешений в прошлом и настоящем, даже в мыслях своих, и заставило его позволить столь беспощадно себя разъять. Невинный беззащитен под рентгеном исследователей, продолжающих его упорно в чем-то подозревать. Зачем ему хитрить и увиливать? В чем обманывать? К чему ставить перед собой спасительные барьеры, как это делаем мы? Ему и каяться не в чем. Он и умолять ни о чем не в состоянии. И, ничего не страшаясь, со всей силой воли и выдержки, он мысленно говорит палачам. «Пожалуйста, смотрите, какой я враг народа! Какой я американский шпион!» «Смешно!» «А тем того и надо!» Несопротивляемость советского общества позволившего совершить над собой все исторические надругательства, и заключалось прежде всего в этом истинном отсутствии состава преступления, давшее в руки правители отмычку от безоружных человеческих душ, пущенных пылью психического распада. Тем более все обвинения, предъявленные отцу, касались его одного, и значит, не требовали предательства, то есть насилия над собой. К тому же они имели тридцатилетнюю давность, проходя насквозь половину его сознательной жизни. Вероятно, эта давность, пронизывающая биографию человека, не желающему ничего утаивать, и увлекла лефортовских экспериментаторов на путь хирургической пункции уже в ткани подсознания. По догадкам отца, в Лефортово тогда занимались опытами в области мозга, с помощью аппаратуры, вывезенной из трофейной Германии, которая в полной мере не успел осуществить Гитлер. Что это в точности, отец, конечно, не знал. Раз во время допроса он потерял сознание под действием тока в затылок, посреди учащавшихся до бешенства следовательских атак. Предварительно его поставили перед новым завезенным которую он прежде не замечал в кабинете, металлическим агрегатом, и запретили оглядываться. Очнувшись на полу на спине, отец запомнил побелевшие испуганные глаза следователя, который сам, как нянька, его откачивал. Потом на допросах вызывали докторов, и они в штатском, важно, прохаживались по кабинету и ненароком, с дистанции осматривали и комментировали поскольку после опыта лицо у подследственного на несколько месяцев приобрело мазкообразный характер. Может быть, они боялись, что перебрали по очкам, а сейчас уже и сами не рады, что не могут полностью отсоединить у себя эту странную двустороннюю связь с объектом изучения. И я не исключаю, что отец, рассказывая мне все эти недозволенные подробности, сам уже держал слухачей или пытался держать в какой-то мере на приколе. Ведь все, что он говорил, если не в данную минуту, то какое-то время спустя прослушивалось в Лефортово. И ссылки на гитлеровскую Германию, откуда все это было позаимствовано, уже звучали не в их пользу. Отец не обличал и не мстил за то, что с ним сделали. Он просто предупреждал этих дураков, взорвавшихся с мировым господством, что они переборщили. Стоя в лесу, один старый революционер-калека все еще пытался образумить и удержать невежественных последователей от страшного рокового удара, которому сам уже подвергся.